Глава вторая В двух кварталах от станции метро Кропоткинская меня поджидает черный кадиллак-эскалеет с наглухо тонированными окнами. Мечущиеся по лобовому стеклу дворники автомобиля не справляются с мощными потоками воды. Дождь барабанит по капоту и крыше так же неистово, как и по моему огромному черному зонту, что надежно укрывает не только от непогоды, но и от посторонних глаз. Я уверенно иду к машине, и едва приближаюсь на расстоянии нескольких метров, как дверь со стороны водительского сиденья открывается, и из нее появляется мужчина в черном костюме, с таким же черным, как у меня, зонтом. Он поспешно обходит автомобиль и услужливо распахивает передо мной заднюю пассажирскую дверь. Я опускаюсь на мягкое сиденье в тепло роскошного кожаного салона на ходу, сворачивая зонт. Дверь вслед за мной захлопывается, но водитель не спешит занять свое место за рулем. Остается стоять возле машины, несмотря на яростный ливень, беспощадно полосующий его зонт. По сложившейся традиции он оставляет меня наедине со своим боссом, потому что наш разговор не терпит лишних ушей. Захаров сидит тут же на заднем сиденье рядом со мной. Он, как всегда, спокоен и невозмутим. На губах застыла мягкая располагающая улыбка. Ловлю себя на мысли, что непроизвольно сравниваю его внешность с обликом Баженова. Несмотря, например, на один и тот же типаж и возраст, Захаров воспринимается мною совершенно иначе. У него тоже спортивная подтянутая фигура, правильные черты лица, выразительные карие глаза, цепкий внимательный взгляд. Роскошный деловой костюм, наверняка пошитый по индивидуальному заказу. Наручные часы Патек Филипп, аккуратная короткая стрижка. Весь его облик буквально пропитан пафосом мира больших денег. Но как ни странно, в нем это не раздражает меня так сильно, как в Баженове или кому угодно другом. Даже несмотря на то, что я никогда не испытывала к Захарову особой любви, сейчас я радуюсь каждой нашей встрече. Он единственный близкий человек, оставшийся у меня в этом городе. Здравствуй, Алена. Произносит он с мягкой улыбкой и наклоняется, чтобы поцеловать в щеку, окутав терпким ароматом известного мужского парфюма. «Ты как?» «Здравствуйте, Роман Евгеньевич. Хочу улыбнуться ему в ответ, но сделать это искренне не получается, а фальшивые эмоции я лучше приберегу для кое-кого другого. Я в норме. Как идут дела с Баженовым?» Улыбка исчезает с лица моего собеседника, сменяясь сосредоточенным выражением. За что уважаю этого мужчину, так это за то, что быстро переходит к делу и не склонен тратить время на пустые разговоры. Знакомство состоялось, но не так, как мы планировали. Со вздохом признаюсь ему в своем провале, потирая переносицу. Он, кажется, сразу догадался о моей заинтересованности в этом знакомстве. Наверное, я плохая актриса. Он просто очень проницательный. Я тебя предупреждал. Да, я помню. Но Жанна считает, что еще не все потеряно. Она говорит, что можно поправить ситуацию, если найти подходящего человека, который сможет меня ему представить. Может, вы сможете помочь в этом? Попробую. С готовностью кивает Захаров. Но он не узнал тебя? Нет. Не похоже было. Уверенно кручу головой я, вспоминая насмешливое предложение Бажинова сделать ему минет. «Точно нет». «Это хорошо», — медленно произносит Захаров, скользя по мне задумчивым взглядом. «Ты и правда совсем другой стала. С той смешной большеглазой девчонкой, которую я помню почти ничего общего. Разве что глаза такие же огромные». Но поверь, я сам бы тебя ни за что не узнал тогда на похоронах, если бы ты ко мне не подошла. Зато я вас сразу узнала. Мои губы сами собой дернулись в подобие улыбки, а ладони, покоящиеся на сиденье, непроизвольно сжались в кулаки. И его тоже. Захаров переводит взгляд на мое лицо и несколько секунд пристально смотрит в глаза. Еще не поздно передумать, Алена. Вы ведь знаете, что я не передумаю. Холодно произношу я без усилий, удерживая его тяжелый взгляд. Пойми, твой отец был мне как брат. И теперь, когда его не стало, я чувствую себя ответственным за это. Это мое решение, Роман Евгеньевич. С вашей помощью или без нее я доведу дело до конца. Но все же без вас мне будет гораздо сложнее. Поэтому прошу, не нужно сейчас включать заднюю. Как скажешь. Лицо Захарова превращается в холодную маску, а взгляд устремляется прямо перед собой. «У нас с тобой общая цель. И, разумеется, я помогу тебе, Алена, Включать заднюю, как ты выразилась, не в моих правилах». «Спасибо», — тихо произношу я, опуская взгляд на свои колени. «Горло дерёт от дикого желания разрыдаться, но я держу себя изо всех сил. Я должна быть сильной». Не нужно меня благодарить, Алена. Тон Захарова смягчается, и я чувствую, как его твердая ладонь накрывает мою лежащую на сиденье руку и слегка сжимает ее. Мы ведь не чужие люди. Слова застревают в горле. Я нахожу в себе силы лишь на легкий кивок и только после этого Захаров наконец отпускает мою руку, чтобы в следующее мгновение открыть бардачок в подлокотнике и достать оттуда большой прямоугольный конверт из плотной бумаги. «Вот, держи». «Что это?» — настороженно интересуюсь, принимая конверт из его рук. «Там все необходимые документы по твоей легенде». Паспорт, СНИЛС, страховки, банковские карточки, школьный аттестат, диплом о высшем образовании. Короче, все, что в теории могут проверять. Также у тебя теперь есть счет в банке и даже кредитная история. Да, и вот еще. Захаров шарит рукой в подлокотники и вскоре извлекает оттуда небольшую белую коробку с изображением айфона. «Если наш план выгорит, вероятнее всего люди Баженова будут не только щупать тебя со всех сторон, но и следить. Так что видится нам с тобой больше нельзя, поэтому вот, возьми. Сим-карта там уже стоит. На связь со мной будешь выходить исключительно с этого аппарата и только через скайп. Он тоже установлен, и учетная запись подключена с моим контактом. С собой эту трубку не таскай, пусть хранится дома». Звони только когда одна, сам я звонить тебе пока не буду. Если Баженов раскроет наш план, убьет обоих, не раздумывая. Поэтому, Алена, пожалуйста! Мужчина берет меня рукой за подбородок и аккуратно поворачивает мою голову к себе так, чтобы заглянуть в глаза. Будь осторожна. Не беспокойтесь, Роман Евгеньевич. Отстраненно произношу я и настойчиво веду головой в сторону, чтобы избавиться от его захвата. Я не подведу вас. «Я не о себе переживаю, Алена. строго произносит он, продолжая пристально смотреть мне в глаза. «Если с тобой что-нибудь случится, я себе этого не прощу».